Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне. Только сегодня, в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку подликлассной и опять заперли. Может, мое положение не так ужасно, и наказание ограничится лишь заточением? Но как утомительно это заточение. Хочется двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось на душе, а вокруг нет ни одного живого создания. А противнее всего, что Сен-Жером в своей комнате насвистывает совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Хотя, я уверен, ему совсем не хочется свистеть. Он делает это единственно для того, чтобы мучить меня. Сен-Жером жил у нас уже полтора года. Вспоминая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз. Но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо ученый, добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность. Но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собой разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас, но, несмотря на это, Он часто угрожал розгами, в особенности мне. Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что Сен-Жиро может меня ударить, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы. Случалось, что Карл Иванович в минуту досады лично расправлялся с нами линейкой или помочами. Но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю, когда мне было 14 лет, я хладнокровно перенес бы его побои. Карл Иванович я любил. К тому же он бронил и наказывал нас всегда хладнокровно. Видно было, что он считал это хотя необходимую, но неприятную обязанностью. Когда же нас наказывал Сен-Жером, Было видно, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Карл Иванович ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения. Сен-Жером, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении. «Пойдемте к бабушке и не смейте вырывать руку!» «Ну, как на меня смотрят Володя и девочки!» «Ну, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрим на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Плохо мое дело!» Когда же я подошел к креслу бабушки с намерением поцеловать ее руку, Она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью. «Да, мой милый, могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Месье Сан-Жером, который по моей просьбе взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? Из-за вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны за попечение и труды его» что вы будете уметь ценить его заслуги. А вы, молокосос-мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо, прекрасно. Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие низкие средства. Прости сейчас же прощения, слышишь? Что же? Вы не слышите разве, что я вам говорю? Коко, Коко, ты ли это? Бабушка, я, я не буду просить у него прощения ни за что. Я приказываю тебе, я прошу тебя, ну что же ты? Я, я, я не хочу, я, я не могу! Так-то вы <с повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту. Боже мой! Ежели бы она видела это, ежели бы она видела, <смех> все, всё к лучшему, да. Она бы не перенесла этого горя, не перенесла бы. Ради Бога, успокойтесь, графиня. Что случилось? Гаша! Скорее, в спирту! Бегу! Успокойтесь, графиня умоляю, у вас, пожалейте себя? Вот, давайте натирать с двух сторон. Любуйтесь на ваше дело, нравится. Ступайте живо в свою комнату. «Боже мой, что я наделал? Какой я ужасный преступник!» Как только Сен-Жером отошел от меня, я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу. Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню. Знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы никого не видеть, я бежал все дальше и дальше по лестнице. Ты куда это? Тебя-то мне и нужно, голубчик. Пойдем-ка со мной, любезный. Как ты смел трогать портфель в моем кабинете? А? Что ж ты молчишь? А? Говори, а не то я оторву тебе ухо. Виноват. Я... Я сам не знаю, что на меня нашло. Не знаешь, что на тебя нашло? Не знаешь? не знаешь? Не знаешь? Не знаешь? Не знаешь? Будешь вперед совать нос куда не следует? Будешь? Будешь? Бей меня еще! Бей! Крепче, больнее! Я негодный! Я, Я гадкий! Я несчастный человек! Что с тобой? Ступай, пожалуй Нет Ни за что не пойду, все ненавидят меня, я это знаю, но ради бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он... он всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный, она теперь больна, она умрет из-за меня, я с ним... Ради бога, высики, за что мучат? Да о чем ты, пузырь? Он мой тиран, мучитель. Умру, никто меня не любит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успокойся. Все тебя любят. Что ты такое говоришь? Глупенький. Иди к сюда. Вот так. Вот, хорошо. «Ну, ну, ну!» Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул. Когда я проснулся, было уже очень поздно. Одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после 12-часового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен. Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось, но я не мог забыть, сколько испытал в эти два дня отчаяния стыда, страха и ненависти. Я чувствовал себя все более и более одиноким, и потому главными удовольствиями во время моего отрочества были уединенные размышления и наблюдения. Все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души, представлялись мне тогда. Счастье зависит не от внешних причин, а от нашего отношения к ним. Человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив. Значит, нужно страдать и приучать себя к тяжелому труду. И чтобы приучить себя к труду, Я держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева, несмотря на страшную боль. Или уходил в чулан и веревкой стигал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах. Да, все так. Но ведь смерть может наступить каждый час, каждую минуту. А значит, надо думать не о будущем счастье, а о настоящем. То есть нужно быть счастливым теперь и сейчас. И решив это, я дня на три бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с медом, который я покупал на последние деньги. А однажды, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я даже сделал открытие. Почему симметрия приятна для глаз? Это врожденное чувство, на чем же оно основано? Разве все в жизни симметрично? Напротив, вот жизнь. Изобразим ее в виде овала. После жизни душа переходит в вечность. проведем черту от овала до края доски. А чего же с другой стороны овала нету такой же черты? Разве может так быть? И в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны Значит, мы верно существовали и прежде этой жизни Хоть и потеряли о том воспоминание Ну, конечно, конечно Какое новое и ясное рассуждение Надо скорее записать его Но вдруг в голову мою набралась такая бездна мыслей Что я принужден был встать и пройтись по комнате Когда я подошел к окну, внимание мое обратило водовозка, которую запрягал в это время кучер. Интересно, в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? А, ты здесь? Нас зовут к столу. Ой, что это у тебя с лицом? А что? Уж не судьба ли человечества решается в эту минуту в твоей голове? Или еще что-нибудь крайне важное? Поделись, а? Да ну тебя, Володя! Как не обидна была для меня улыбка брата, она объяснила мне, что все, о чем я думал с таким воодушевлением, была ужаснейшая гиль. Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом который одно время довел меня почти до сумасшествия. Я воображал, что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что как только я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают». Одним словом, я сошелся с со Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, когда я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту там, где меня не было. Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности ум человека. Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию. Я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных. Но странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым. И чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение. Уже два часа, а его все нет. И правда, скорее бы узнать. Десятый день напряжения. Ох уж эти экзамены! И сегодня ведь самый сложный! Закон Божий! Да, зато и последний! Боже мой! Батюшки! Они! Они! Катенька, Коко, идите сюда! <свист> Где? Любочка! Смотрите, вон Фейтон, А в нем сен и Володя! Да, но он уже не в синем фраке и серой фуражке! А в мундире... Значит, опять пятерка? Значит, поступил, поступил! Володя, студент университета, подумал... А? Что, ежели бы ты была жива? Не уверен, мамон, что Натали разделила бы нашу радость. В этом вопросе мы расходились. Хочется верить, что нам удалось бы переубедить ее. Но для всех нас это и правда радостное событие. Теперь бы ты, Николенька, также выдержал экзамен в следующем году Дай бог, дай бог Ну, как я вам в этом новом наряде? Великолепно, великолепно да. Ты красавец, Володя Поздравляем. Поздравляем! Хорош, хорош Ничего не скажешь Володя не помнит себя от радости Еще бы Он и правда так хорош в этом мундире И как идет голубой воротник, его чуть пробивающимся черным мусиком. Какая у него тонкая, длинная талия и благородная походка. В тот достопамятный день все обедали в комнате бабушки. На всех лицах сияла радость, и за обедом во время пирожного Дворецкий с приличной величавой и вместе веселой физиономией принес завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины маман пила шампанское, выпила целый бокал, поздравляя Володю, и снова плакала от радости, глядя на него. Теперь Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора. Принимает к себе своих знакомых, курит табак, ездит на балы. И даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского со своими знакомыми, и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ. Обедает он, однако, регулярно дома, и после обеда по-прежнему усаживается в диванный и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой, которой уже исполнилось 16 лет. Но сколько я могу слышать, как не принимающие участия в их разговорах, они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви... И я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят. С тех пор, как Володя поступил в университет, папа стал особенно весел и чаще обыкновенно приходил обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состояла в том, что он в последнее время чрезвычайно много выигрывал. Иногда он приходил в классы и со строгим лицом слушал, как я отвечал уроки. Но по некоторым его словам я замечал, что он плохо знал то, чему меня учили. Вообще, папа понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Бабушка со дня на день становится слабее. Ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате. И она принимает нас уже не в кабинете в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль. А в комнате тяжелый запах, который пять лет тому назад Слышал в комнате матушки. Но вот уже несколько дней, как нас перестали пускать к бабушке. И раз утром Сен-Жером во время классов предложил мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Я никак не мог понять, зачем нас посылают кататься в такой неурочный час. В тот день во время катания мы с Любочкой находились почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться. Подъезжая назад к дому, я только открыл рот, чтобы сделать Любочке смешную гримасу, как глаза мои поразила черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остался в том же искривленном положении. Навстречу нам вышел сен жером ВОТРГРАНМЕРТА МОР Как? Бабушка умерла? Но. Неужели? Бабушка умерла? Вот горе-то. Все время, покуда тело бабушки стояло в доме, я испытывал тяжелое чувство страха смерти. Мертвое тело живо и неприятно напоминало мне то, что и я должен умереть когда-нибудь. Я не жалела о бабушке. Да едва ли кто-нибудь искренне жалел о ней, исключая одного лица, неистовая горесть которого сильно поразила меня. И лицо это было горничная Гаша. Она уходила на чердак, запиралась там, не переставая плакала, проклиная самое себя, рвала на себе волосы и говорила, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи. И это вполне отвечало моему убеждению, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины. Бабушки уже нет, но в нашем доме еще живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти касаются преимущественно завещания, которое она сделала перед кончиной и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Ивановича. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение. Часто слышу разговоры о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получим наследство. После шести недель Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказал мне, что бабушка оставила все имение Любочки – поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Иван Ивановичу. Да, чем дальше подвигаюсь я в описании отроческой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится на для меня. Редко-редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыне отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии поре юности.